Глава восьмая. Виолетта. Раньше я и представить себе не могла, что эмоции могут сменять друг друга с такой колоссальной скоростью. Однако, как оказалось, в мире нет ничего невозможного. За те полдня, что мы с Андреем провели у обелиска, я испытала все, что только можно. Радость, гнев, страх, ужас, печаль, стыд, воодушевление и, наконец, настоящую панику. Последнюю вызвал вид громадного черного крылатого ящера. Никогда бы больше его не видеть, мирно сопящего на потенциальной дороге к свободе. Конечно, я знала, что, скорее всего, проведу остаток своих дней в храме, чем сунусь к нему на верную смерть. Но даже так жить по соседству с подобной тварью далеко не самая радостная перспектива. А ведь я просто хотела нас спасти. Даже о вопросах обелиску и выгоде тогда не думала. И почему со мной всегда так? Конечно, Андрей меня ни в чем не упрекнул, но от этого стало только хуже. Похоже, я ему одни проблемы и доставляю. Плакать хотелось от того, как все обернулось в итоге. Я могу перенести тебя к обелиску священному. Хочешь? Он даст ответ на три любых твоих вопроса. Спасибо, безымянный эльф. Удружил. Ничего не скажешь. Надеюсь, на тебя во сне свалится двухсоткилограммовый килограммовый гоблин или еще что похуже. Если кратко, то злилась я на весь мир и больше всех на саму себя. А ведь это всего лишь второй день моей новой жизни. Что будет дальше? Да и будет ли вообще? Даже подумать страшно. Плюс ко всему, под грузом слишком многих эмоций и мыслей, я как-то абсолютно забыла о том, что перед нами находился обелиск, способный дать ответы на три любых вопроса. Признаюсь честно, до того, как Андрей прямо спросил меня о моем вопросе, Я о нем даже и не задумывалась. Сначала захотела узнать о снаряжении, что облегчило бы нам жизнь здесь. Но Андрей заметил, что его мы найдем сами, и не стоит тратить на него столь драгоценный шанс. Моя попытка хоть как-то загладить вину провалилась, и я тутчас вернулась к первоначальному плану. После того, как Андрей озвучил мысли о том, что в этом мире могут находиться наши знакомые, его идея все время не давала покоя. Уже не раз я спрашивала себя о причине, по которой я, за всю свою жизнь не скачавшая ни одной игры, очутилась именно здесь. Если при распределении система выделила мою любовь к фэнтезийным мирам и сделала выбор на ее основе, значит, вполне может быть, что так же произошло и с братом, который чуть ли не слюни пускал на фэнтези-аниме. Моя лучшая подруга Марина не питала такой страсти к японской культуре, как семейство Черновых — Но, тем не менее, книги о параллельных мирах мы с ней могли обсуждать часами, если даже не целыми днями. В общем, я решила рискнуть. Во-первых, находилась в слишком подавленных чувствах после всего случившегося, чтобы часами думать над своим вопросом. И, во-вторых, он, вне зависимости от ответа, точно не то, о чем я пожалела бы в будущем. Опять же, если оно у нас вообще будет. Несмотря на всю бедственность сложившегося положения, я изо всех сил старалась держать себя в руках и не впадать в истерику. Хватит приносить Андрею проблемы. Плачь, не плачь, ситуация не станет лучше. Нужно пытаться решить проблему, а не заниматься самобичеванием. Рассудив так и сделав небольшую дыхательную гимнастику, вдох-выдох, я решительно направилась к обелиску вслед за Андреем, мысленно подготовив себя к самому худшему. Ну или, по крайней мере, мне так казалось. Когда Андрей приложил ладонь к белоснежному монументу квадратной формы, что был выше меня раза в три минимум, вдобавок, без каких-либо обозначений или инструкций по пользованию, тот, среагировав на прикосновение, тотчас засветился, готовый слушать и отвечать. «Сейчас все решится», — подумала я, закрыв глаза и исцепив пальцы в замок. Как из данного места за максимально короткое время достичь места появления подобных нам, при этом не погибнув и не используя помощь других игроков, кроме Виолетты? Скажу по правде, я ожидала услышать мистический старческий голос, который медленным и размеренным тоном поведал бы нам о бесцветном будущем. Но нет, все вышло куда проще. Знания просто всплыли в голове. Сложилось впечатление, что они находились в ней с самого начала, однако под замком без единой возможности на вскрытие. Как только это произошло, на обелиске тотчас появился двухминутный таймер красного цвета, начавший обратный отсчет. «Это же просто невозможно», — подумала я в самую первую очередь. Еще хуже стало, когда увидела лицо Андрея, готового разразиться истерическим смехом. «Если даже он так реагирует, значит, мы точно умрем Без вариантов». Путь к спасению из нашей мучительной ситуации все таки имелся. Однако какой путь? Конечно, не сражение с настоящим драконом. Я и сейчас надеялась на то, что он мне просто привиделся. Однако не намного лучше. Подземелье. То самое, которое мы с Андреем обнаружили при поиске всякого интересного. Оказывается, это не простой данж, а адаптивный. Не успела я толком подумать, что за странное слово — как система тотчас ответила, что это подземелье, подстраивающееся под максимальный уровень игроков, которые в него заходят. То есть монстров вроде того дракона? Обычная галлюцинация. Там не будет, но зато найдется куча тварей десятого уровня. Хотя нет, у меня после зачистки подземелья уже одиннадцатый, а значит, у Андрея... Черт возьми, даже думать не хочу о том, какой у него там уровень. Чем выше, тем хуже. Я бы, пожалуй, ни за что в жизни не сунулась в этот данж, если бы не одно существенное «но». Иного пути к свободе у нас просто не было. Насколько я поняла, когда мы пройдём подземелье, что, кстати, очень и очень маловероятно, то в конце обнаружим магический портал, способный перебросить нас в любое место, где мы находились до этого, в точности как Темный эльф, чтоб ему пусто было. Но Вот только этот данж состоял из трёх этажей, каждый настоящий лабиринт. Вдобавок, монстры вроде того огромного гоблина там будут далеко не редкостью. Скорее всего, или даже точно, там обнаружится много чего и похуже. Еще пару часов назад я думала, что страшнее зеленого урода в мире ничего и быть не может. Но сейчас... И что нам теперь делать? Как нам найти брата Виолетты Чернова, Игоря Николаевича и ее подругу, Сухобокову Марину Викторовну? Вывел меня из размышления следующий вопрос Андрея. Первая мысль после получения ответа была «Неужели? И правда? Просто не верится!» Чернов Игорь Николаевич сейчас находился на материке Евразия. Координаты 48.4724 градусов северной широты и 0.6567 восточной долготы. Сухобокова Марина Викторовна тоже оказалась в этом мире относительно недалеко от брата. Ее координаты… 52.6684 северной широты и 8.8839 восточной долготы. Сначала это было лишь догадкой, но теперь... Они и правда здесь. Это же просто чудо какое-то. Игорь, Марина, мы и вправду можем снова встретиться. Настоящий подарок судьбы. Внезапно мне захотелось прыгать от радости, но, разумеется, времени для этого совсем не оставалось. Андрей уже задавал обелиску третий вопрос. Зачем всех погибших в 21 веке отправили в виртуальный мир? Я думала, что после первой ужасной новости и второй невероятно радостный, меня уже ничем не удивить. Однако я, как и всегда, поспешила с выводами. Шок от ответа на этот вопрос оказался сильнее, чем если бы мне вдруг сказали, что корова выиграла всемирное соревнование по игре на скрипке. Данный режим является первым этапом адаптации для перехода в реальный мир. Минимальный срок адаптации — тысячи лет. И все, Больше никаких тебе объяснений или подробностей. По правде сказать, я полностью растерялась и абсолютно не знала, как следует реагировать на подобное заявление. Адаптация? Переход? Реальный мир? Тысяча лет? Если первая часть еще более-менее понятна, пусть и смутно, то... Тысяча лет? Да что это может значить, черт побери? Нам что, предстоит тысячу лет убивать гоблинов перед тем, как люди будущего наконец не зайдут до нас? «Вот проживете хотя бы пару сотен лет, поумнеете, возможно». ха А я-то решила, что темный эльф просто слегка тронулся рассудком от своих философствований, раз говорил такое. Но нет, рассудком тронулась тут, похоже, только я». После того, как прозвучал последний вопрос, обелиск перестал светиться, вернувшись к своему обычному состоянию. «Ну вот и все. Ответы мы получили. Но хорошо ли это? Я уже не была так уверена». В тот момент мне хотелось просто лечь на мягкую подушечку, закутаться в тёплый одеялко и спать. Долго, очень долго. Так, чтобы сбежать от правды настолько далеко, насколько это вообще возможно. «Давай спать», — вдруг сказал Андрей, словно прочитав мои мысли. Парень, похоже, тоже пребывал в смешанных чувствах. «Завтра поговорим». А В ответ я лишь кивнула и поспешила исполнить план с кодовым названием «Сбежать от реальности». Легла на подушку, укрылась одеялком, закрыла глаза и... Ничего. Как бы сильно мне этого не хотелось, заснуть я не могла. А ведь сегодня нет необходимости стоять на стрёме, и можно выспаться. Всё как всегда. Долгое время думала обо всём на свете и ни о чём сразу. Последнюю тысячелетнюю новость я решила пока не трогать, чтобы не сойти с ума окончательно. А вот две другие стоили отдельного внимания. С подземельем я уже все для себя решила. Если Андрей решит идти, я пойду вместе с ним. Да, это опасно. Да, мне страшно. И да, я не хочу. Но как по-другому? Это ведь я втянула Андрея во всю эту катастрофу. Вот и придётся отвечать. К тому же, раз Игорь и Марина действительно здесь, мне следует поторопиться и встретиться с ними. Конечно, я и сейчас не до конца верю в такое чудо, но врать обелиски просто не умеют». Брат у меня был, ни много ни мало, идеальным. Игорь старше меня всего на два года, но, тем не менее, всегда заботился о любимой младшей сестричке как настоящей старшей. Несмотря на разницу в возрасте, между нами никогда не было преград в общении. В детстве мы играли вместе, потом он помогал мне со школой, дальше я писала ему университетские работы, о которых Игорь всегда забывал, после чего «Ха-ха». Даже сейчас смешно вспоминать о том, как он бегал ко мне за советами по поводу любви всей своей жизни. Она ему, кстати, в конце концов все таки ответила взаимностью. У них должна была состояться свадьба в декабре того года. Надеюсь, они все таки не отменили ее из-за того, потому что я умерла. «Хватит думать об этом. Все равно уже ничего не изменишь». Одернула я себя от глупых мыслей и перевернулась на другой бок. С Мариной мы познакомились на занятиях по скрипке. В отличие от меня, она этот инструмент действительно любила и мечтала достичь в усвоении его вершины. Очень быстро мы поняли, что имеем много общего и сдружились. Студенческие годы только вместе и проводили. все таки ходили в одну консерваторию. В свое время Марина меня просто спасала, и если бы не она, я бы, скорее всего, сломалась под грозом ожиданий матери и всей семьи за компанию. Интересно, как Марина тут выглядит. Наверняка у нее рыжие волосы, а то она всегда хотела покраситься, но никак не решалась. Надеюсь, с ними обоими сейчас все хорошо. Спустя два часа беспокоенных ворочений сбоку на бок, когда на дворе уже стояла глубокая ночь, а Андрей мирно спал рядом. В череде приятных воспоминаний мои глаза закрылись, и я ненадолго заснула, однако и вправду ненадолго часа на четыре от силы. Тем не менее, чтобы очистить разум, этого оказалось вполне достаточно. Проснулась я до рассвета, около пяти часов утра. Андрей в это время еще спал. Похоже, ему, как и всегда, удалось разобраться в своих мыслях намного быстрее, чем мне. Слегка походив по храму и размявшись, пространство тут столько, что можно и акробатические номера показывать, я вернулась на прежнее место, сложила спальные принадлежности и стала ждать, когда Андрей проснется. чтобы обсудить с ним текущее положение удивительно но есть совсем не хотелось пожалуй тысячелетняя новость анбила мне аппетит на пару дней минимум проснулся андрей через полтора часа и кажется был удивлен услышать от меня доброе утро оно и понятно как никак в прошлый раз разбудить меня ему стоило просто колоссальных усилий и тебе доброе утро чего этот ты так рано решила встать да так нужно было подумать С минуту, пока Андрей убирал одеяло в хранилище, я помолчала, после чего все же добавила. «Кажется, я так и не извинилась. Прости, не думала, что так получится. Я испугалась, что монстр тебя убьет, Думала, что мы оттуда уже никогда не выберемся. И, увидев шанс на спасение, не задумываясь, согласилась. Правда, мне очень жаль». Под конец чувство вины окончательно взяло вверх, и я с трудом одержалась от того, чтобы не заплакать, как школьница. «Да ладно, всякое бывает». Андрей доброжелательно улыбнулся, как будто говоря, «Я совсем не злюсь». «Ты-то откуда могла знать о хитрости системы? Так что не забивай голову ерундой всякой. У нас и более насущные проблемы есть. Как говорится, что было, то прошло». «Угу», — кивнула я с благодарностью в ответ, после чего сразу же оживилась. «Ты как, уже обдумала слышанное?» «Да», — Андрей задумчиво почесал затылок. Эх, неправильно я свой вопрос сформулировал. Жаль, конечно, что уж теперь поделать. В смысле неправильно? Думаешь, можно было еще больше информации получить? Ага. А вот что мне мешало спросить, не зачем мы здесь, а почему? Вроде разница небольшая, а ответ мог бы быть более полным. А то ведь непонятно. Получается, мы здесь для какой-то адаптации, а в чем именно она заключается, неясно. Хотя с другой стороны, можно достичь другого обелиска и уточнить. Как-то сомневаюсь я, что нам захочется жить в этом виртуальном мире тысячу лет, при том, что это, как я понял, далеко не предел длительности жизни. Да, даже как-то страшно подумать о таких числах. Извини уж, но я пока об этом вообще думать не хочу и предлагаю решать исключительно насущные вопросы, тем более рано еще заикаться о другом обелиске. На секунду я потеряла дар речи, в очередной раз вспомнив о драконе. Хотя да. Жизнь длиной в тысячу лет — мягко говоря, странное явление. Если подумать, то вполне логичное. Если они победили смерть, то почему бы не жить столько, сколько хочешь? Разве в таком случае тебе просто не надоест жизнь? Кто-то однажды сказал, что жизнь хороша лишь потому, что она не вечна, ведь есть смерть. Даже не знаю. На самом деле я действительно не знаю, хотелось бы мне жить так долго. Хотя, пожалуй, слишком длинная жизнь — «Вовсе не то, о чем нам с тобой стоит сейчас волноваться». Слегка улыбнулась я нашему далеко не радужному будущему. «Назвать нашу жизнь вечной уж точно нельзя», ответил Андрей усмешкой на мою улыбку. «Ты-то хоть рада, что твой брат и подруга живы и тоже здесь?» «Конечно. Что за глупый вопрос? Уверена, мы с ними еще встретимся. Они у меня оба сильные, точно не пропадут». Приятная тема сразу взбодрила и воодушевила. К тому же я действительно верила во всё вышесказанное. «Ну, насчет встретимся я бы не спешил», — неуверенно произнес Андрей, отведя взор в сторону. «А?» — удивилась я столь странному ответу напарника. Обычно он все прямо выкладывал. «Если хочешь что-то сказать, говори». «Ну, как бы, боюсь, мой ответ тебя может расстроить. Неужели что-то может быть еще хуже нашей теперешней ситуации?» — с иронией переспросила я. «Хотя, если ты о том, что я не смогу отправиться на их поиски просто потому, что когда мы отсюда выберемся, они уже будут чёрт знает где, это и так понятно, нужно было сформулировать вопрос как-нибудь иначе. Тем не менее, я все равно рада. Если они тут, то однажды мы сможем встретиться, пусть и не так скоро, как мне хотелось бы». «Хм...» — Андрей бросил на меня удивленный взгляд с явной таликой уважения. «Собственно, именно это я и хотел сказать». Разве что еще добавить тот факт, что я точно не знаю, как искать кого-то по координатам Земли. Я и наши координаты не смогу определить. В этом плане я, увы, профан. Мои знания также сводятся лишь к школьному уроку географии. Не сдержавшись, я печально вздохнула. Если бы у нас имелась карта с меридианами или хотя бы просто карта, уже можно было что-то сделать, а так? Ладно, оставим этот вопрос. Сейчас все равно мало что можно придумать. «Да там и думать не о чем. Мы без дополнительной информации не сможем найти твоего брата и подругу, так что или встретишь случайно, но не узнаешь, так как ты и сама выглядишь по-другому, или придется спрашивать у обелиска снова». А «Вот, скорее всего, второй вариант. Свой лимит чудес я, пожалуй, еще вчера исчерпала. Сомневаюсь, что нам посчастливится встретиться, да еще и узнать друг друга». «Значит, переходим к самой неприятной части ответов». «Способы покинуть эту прекрасную местность», — сказал Андрей с иронией. «Ага», — согласилась я и тотчас достала из хранилища сегодняшнюю булочку и чай в термосе. От мысли о предстоящем походе в данж мне внезапно захотелось есть. Для начала лови мои данные, так будет проще все пояснить. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — три дня. Пол — мужской. Титул отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия отсутствует. Специальность отсутствует. Уровень — 16. До следующего уровня — 450 из 1600. Здоровье — 170 из 170. Мана — 40 из 40. Выносливость — 170 из 170. Сопротивление магии — 4%. Сопротивление физическим атакам — 0,4%. Сопротивление ядам — 1,7%. Основные характеристики. Сила 12, ловкость 8, интеллект 3, дух 4, стойкость 17, свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона 3 уровень, шанс критического урона 3 уровень, распознавание 1 уровень, укрепление тела 1 уровень, свободных очков 0. Умения игрока. Магические корни 1 уровень, мгновенное исцеление 1 уровень, Столб пламени — четвёртый уровень, свободных очков — ноль. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты? Шанс нанести критический урон — 3%. В общем, мне с трудом удалось не поперхнуться чаем, когда увидела число 16 напротив строчки с его уровнем. Конечно, я понимала, что все плохо, однако не подозревала, что настолько катастрофично. Монстр 16 уровня. Даже представить трудно, что именно это за тварь. К тому же в цифрах Андрея имелось огромное несоответствие, которое лично я могла объяснить только одним образом. «Тот гоблин. Неужели ты все таки с ним разобрался?» «Ну да», — Удивленно посмотрел на меня Андрей, состроив лицо. «А разве могло быть иначе? Он, конечно, тот еще монстр, но в итоге не таким уж и крутым оказался». «Ого!» — протянула я с нескрываемым восхищением. «Круто! Вот что значит «за...» Ке -ке. Геймер, исправилась в последний момент. Да не было там ничего такого сложного. Мне показалось или Андрей действительно смутился. Ну, большой, но ну, с дубинкой, и как бы все на этом, вот если бы у него имелись хитрые механики и алгоритмы, то да, а так, моб, как моб. Ясно, сделала я вид, что вот так сразу и поняла все, что он сказал. Итак, как же мы планируем отсюда выбираться? Понятное дело, что через подземелье. Тяжело вздохнул Андрей. Вот только с ним куча проблем. Все мобы там будут моего уровня, а это значит, что у каждого по 800 жизни. Более того, на них не действуют наши корни. Точнее, урон наносят, но на месте не удерживают. Одну секунду остановки можно не учитывать. Это мелочь. Хотя, с учетом моих корней, твоих корней и стана, это три секунды в одного. Столько работает мой столб пламени. Звучит приятно, но с учетом того, что в этом данже мобы явно по одному ходить не будут, толку мало. У нас с тобой сейчас за один прокаст, то есть за полную цепочку наших умений, выходит 250, у меня и 180 у тебя. Итого 430 урона. Вот только мана в ноль упадет, да и 10 секунд отката нужно что-то делать. В общем, как ни крути, но придется мне принимать урон на себя и применять умения вблизи, И самое смешное, что я могу сагрить мобов на себя. Даже вещи под это дело есть. Вот только если, допустим, хоть малейшую ошибку нам — нам ты Как знал, что не просто так мне дроп специфический из того нашего данжа выпал. Такое ощущение, что система заранее знала, что мы решим сделать. Не особо хочется в это верить, но кто его знает, что там в планах у этой системы? Неосознанно я поморщилась от отвращения. Я уже, честно говоря, ни за что не ручаюсь. «Кстати, как-то страшно спрашивать, но что же все таки попалось тебе тогда в сундуке?» «Сейчас увидишь», — загадочно улыбнулся напарник. После этих слов с Андреем начало происходить нечто воистину невероятное, пока мой рот открывался все шире, под конец став в точности как буква «О». Начиная с ног и заканчивая главой, часть за частью, напарни появился самый, что ни на есть, настоящий рыцарский доспех. Хотелось бы мне сказать, что раньше я уже видела подобные, но это было абсолютно не так. Те доспехи, что в фильмах о средневековье на новый лад, существенно отличались от этого, напомнившего мне своеобразный танк. Разумеется, отличались они в первую очередь размером. Не знаю, как других, но меня этот громадный доспех, в одно мгновение увеличивший силуэт Андрея Розеток в четыре, по-настоящему ужаснул. Ни одна часть его тела не осталась без защиты — Даже на голове появился громадный шлем с одними лишь тонкими прорезями для глаз и носа. Интересно, как он только оттуда что-нибудь видит, да и видит ли вообще? Но и это еще далеко не все. В его руке появился огромный щит в пол Андрея, если не больше. На самом щите был изображен какой-то странный крест, чем-то похожий на христианский, однако с дополнительными перпендикулярными отрезками на концах горизонтальной части. И только я подумала, что более смешной картины уже не увижу, как в другой руке Андрея появилось странного вида оружия, название которого я определенно не знала. У него была длинная инкрустированная рукоять, чем-то напомнившая мне дубинки гоблинов из подземелья. Дальше толстая цепь, сейчас намотанная на части дубинки, и завершала все это странное приспособление шипованное гиря странной продолговатой формы. На вид этот шар весил немало, и получить им по голове мне точно не хотелось бы. Абсолютно не представляю, насколько это оружие практично. Я бы сказала, что этот его показатель вообще в минус уходит, но уважение оно определенно внушало. До такого еще попробуй додуматься. Однако странная штука, ничего не скажешь. «Бог ты мой!» Я даже и не пыталась сдержаться от веселой улыбки. «Эй, ты там как, живой? Дышать, ходить можешь?» «Могу, но сложно», — раздался глухой голос из-под шлема, а в мгновение рассмешивший меня еще больше. «Одно хорошо. Погоди, сейчас сниму и продолжим». «Давай». «Ха-ха, извини». «Ха-ха, но как-то не могу я тебя в этом... серьезно воспринимать». Слегка посмеиваясь, хотя на самом деле хотелось разразиться диким хохотом, добавила я. «Так, значит, тебе смешно. Ну окей». Давай поменяемся, посмотрим, как броня на тебе будет смотреться. Хочешь? недовольно произнес Андрей, но под конец не выдержал и тоже улыбнулся. Смешно ей, блин, а мне в этом париться весь данж придется. Ну, прости, прости. Считаю, уже закончила. С трудом, но я все-таки подавила неконтролируемые смешки, а то вдруг, не дай бог, Андрей не шутил насчет смены ролей. Так, ладно. «Шутки шутками, но эта хрень жутко тяжелая. Мне пришлось в силу четыре пункта кинуть, чтобы только ее надеть и носить. Сражаться в этой консерве я только после двадцати силы смогу. А что это значит?» Требовательно посмотрела на меня в ожидании ответа. «Что, мне нужно повысить мои атакующие способности?» Переспросила я неуверенно. «И это тоже, но главное другое. Я не смогу тебе помочь, если что-то пойдет не так. Так что тебе придется быть очень внимательной». Там у тебя новая вторичная характеристика появилась. Скрытность. Вот ее на единичку подними. Естественно, двойной выстрел на четвертый уровень, но и остальное в ловкость и стойкость поровну кидай. Хорошо. Подожди минутку. Открыв статус, я начала повышать характеристики. Хм, скрытность, значит. Не совсем понятная штука. Насколько скрытной я стану? Монстры с дальним радиусом не будут на меня реагировать или что-то другое? Без понятия. — пожал парень плечами. — Заодно и проверим. Я вон тоже укрепление тела взял, и не особо понимаю, как оно работает. Вроде меня сложнее будет ранить, но что это значит, хз. Будем смотреть. Еще вопросы есть? Если нет, покажи мне свои окончательные характеристики, и перейдем к составлению плана действий. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — три дня. Пол — женский. Титул отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия отсутствует. Специальность отсутствует. Уровень 11. До следующего уровня 150 из 1100. Здоровье 130 из 130. Мана 30 из 30. Выносливость 130 из 130. Сопротивление магии 30%. Сопротивление физическим атакам 3% Сопротивление ядам 1,3%. Основные характеристики. Сила 8, ловкость 12, интеллект 3, дух 3, стойкость 13, свободных очков 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона третий уровень, шанс критического урона третий уровень, скрытность первый уровень, свободных очков 0. Умение игрока. Магические корни первый уровень, двойной выстрел 4 уровень, оглушающая стрела первый уровень, свободных очков 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Шанс нанести критический урон — 3%. Дальше я долго слушала общую стратегию Андрея о том, как нам не помереть в этом подземелье в первый же день. Если свести его объяснение к минимуму, то можно сказать, что план Андрея был ужасно прост в понимании и столь же сложен в исполнении, особенно для него самого. Несколько раз я даже попыталась возразить, однако поскольку лучшего у меня, разумеется, все равно не было — Все эти протесты Андрей отмел даже без рассмотрения. Основной смысл его стратегии сводился к тому, что он будет постоянно получать раны, после чего использовать на себе одно из своих умений, а именно исцеление. И все бы чудесно, если бы не один немаловажный факт. В этом виртуальном мире уровень боли ничем не отличался от того, что мы испытывали бы в реальности. Получается, что Андрей будет страдать снова и снова. Разумеется, мне это не нравилось, но что я могла? У нас просто не было вариантов. Я бы просто физически не смогла передвигаться в доспехах из-за слабого параметра силы. В общем, план созрел такой. Сначала Андрей атакует одного из врагов своими корнями. Чудесный вариант, в котором монстры будут встречаться нам по одному, а не в паре он даже не рассматривал, тем самым привлекая к себе внимание обоих. Дальше, когда они приблизятся к нему на достаточное расстояние, Андрей использует столб пламени на монстрах с минимальной дистанцией, что, как я поняла, должно, пусть и несущественно, но увеличить урон. Однако именно тут и скрыт самый большой подводный камень. Страшно даже представить, какой ад воцарится внутри железного доспеха, если использовать пламя чуть ли не на себе самом. Именно на этом месте я и протестовала больше всего замолчав, лишь когда Андрей осуждающе посмотрел на меня и поинтересовался. «А у тебя есть другие варианты?» По окончании этой жарки Андрей использует на себе исцеление, и сражение возобновляется до победного конца. «Я же сначала буду прятаться. Заодно и узнаем, что это за скрытность такая, а после огненного ада подключусь к сражению». Буду держаться на расстоянии и стрелять то двойной, то обычными стрелами, в зависимости от отката умения, и постоянно пить банки для восстановления маны. Если одна из творений заинтересуется Андреем и побежит ко мне, использую оглушающую стрелу, чтобы остановить то на месте. В избежании такого Андрей также будет постоянно применять свой цеп. Вот как, оказывается, называется тот странный шар с цепью. Чтобы не дать тварям забыть о нем и Защитные доспехи и усиления, по идее, должны замедлить падение здоровья Андрея, но сказать что-то наверняка сложно. все таки монстры шестнадцатого уровня, и от них можно ожидать чего угодно. «Ну как? все понятно?» Еще раз переспросил в конце Андрей, и, получив мой утвердительный кивок, тотчас добавил. «Ну, в таком случае идем". «Что, уже?» К такому повороту событий я явно не была готова. «А почему нет? Чего нам ждать? Этот данж не то, что у нас получится пройти за день или неделю. Быстрее зайдем, быстрее выйдем». На это мне не нашлось, что возразить. В сложившейся ситуации для моих страхов и переживаний уже просто не осталось места. Папа всегда говорил, что я должна отвечать за свои поступки, и в особенности за ошибки. Я более чем поддерживала его точку зрения, так что пришлось закрыть глаза на то, что при виде одного лишь спуска в подземелье кровь стыла в жилах, а все тело передернулось несколько раз, и идти вниз. Другого выбора у меня просто не осталось. Окинув придирчивым взглядом сумрак, я в последний раз полюбовалась красотой светлой комнаты с обелиском и решительно поставила ногу на первую ступеньку длинной лестницы, ведущей далеко вниз. Когда же спустилась к двенадцатой ступеньке, а Андрей — еще дальше, дверь за нами закрылась, издав жуткий ляск. Прямо как тогда, у огромного гоблина, пути назад нет. Или выиграй, или умри. Прискорбно, но, похоже, солнечный свет, или, вернее, симуляцию солнечного света, я увижу очень нескоро. Спускались мы долго, я бы даже сказала, ужасно долго. Доказательством этого служил уже факт того, что со счету ступенек я сбилась примерно на 120-й. Лестница оказалась довольно узкой, так что шли мы с Андреем один за другим. Факелов не было. Но путь нам подсвечивали сами стены. Неизвестный материал, которых мистическим образом светился в темноте. В какой-то момент мне даже стало казаться, что эта лестница никогда не закончится, и мы так и будем вечно просто идти вниз. Однако, слава всему, я поспешила с выводами. Через какое-то время, очень и очень долгое, вдалеке замерцал яркий свет факелов. Вот только не успела я даже слегка воодушевиться, как Андрей одернул меня и сказал, «Приготовься, нас встречают». Действительно, у входа в подземелье непрошенных гостей уже поджидали два мерзких гоблина, точно такие, на которых мы наткнулись вчера у развалин. По крайней мере, радует, что это не кто-то сильный. С облегчением вздохнула я, выкинув из головы целую толпу придуманных в пути монстров, после чего достала стрелу, приготовившись к атаке. «Расслабляться нельзя». Эту фразу Андрей повторил мне раз десять во время инструктажа. Дальше мы действовали по плану. Андрей костанул корни. О, какие слова я теперь знаю. И две твари тотчас поспешили к нему. Я же тем временем осталась стоять в тени лестницы. Особо не мешкая, когда расстояние между ним и гоблинами сократилось до полуметра, напарник ударил столбом пламени. В этот момент я наложила стрелу на тетиву и выстрелила двойным выстрелом по тому гоблину, на которого нацелился напарник. Дальше Андрей использовал на себе исцеление и стал ждать, пока откат его умения закончится. В течение следующих нескольких секунд гоблины безрезультатно пытались пробить доспех Андрея, пока сам он орудовал цепом, чтобы те от него не сбежали. Когда откат закончился? По старой схеме. Спустя какое-то время первый гоблин, наконец, испарился в воздухе, а вот только второй разбушевался пуще прежнего. Стал бить сильнее, и, кажется, в доспехе Андрея даже появились вмятины. Я не заметила, как выпустила в гоблина двойной выстрел. Это произошло просто на автомате. Вот только к этому времени Андрей еще не успел применить на «Монстре пламя», И тот, не задумываясь, помчал в мою сторону. И где, черт возьми, эта скрытность, когда она так нужна? Ладно, не паниковать. Ничего страшного тут нет. Ты уже справлялась с этими тварями. Вспомнив о прошлом своем боевом опыте, я приготовилась стрелять двойным выстрелом и, только наложив стрелы на тетиву, поняла. черт, откат. Оглушающее? Нет, не успею. В мгновение ока все мое тело пронзила адская боль. Странным образом такая знакомая. Кажется, я пошатнулась и упала на колени, но почему-то совсем этого не почувствовала. Ноги и руки в миг свело судорогой, и я потеряла возможность не только говорить, но и думать. Перед глазами же стояла одна только кровь. Такая отвратительная и мерзкая. А? Руки вдруг стали грязными. Где это я копалась? Похоже, в моем животе дыра. Что это? Кинжал? Нет, это... Это... Нож! Прямо как тогда. 30 октября. Вечер. Улица. Дорога. Темно. Быстрее. Он идет, Поворот. Не туда. Быстрее. еще чуть-чуть. желтый капюшон. Деньги. Нет. Голубые глаза. Что? Нож. Страшно. Спасите. Острый. Больно. Очень больно. Я не хочу. Не хочу умирать. А-а-а!